Роланд подумал, что даже Джонас это почувствовал, и, пожалуй, только в этом зале шериф Херк Эвери мог, если не употребить власть, то хотя бы показать, что он ею обличен. Зал заполняли дубовые скамьи без обивки на сиденьях или спинках. Всего шестьдесят, по тридцать с каждой стороны широкого центрального прохода. Джонас, Дипейп и Рейнольдс сидели на первой скамье слева от прохода, Роланд, Кадберт и Аллен справа.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 Так э, что нам делать со всей этой историей? Харк Эйвери медленно обвел взглядом всю компанию. От Рейнольдса, сидевшего правым с краю, до Алана Ричарда Стокворта, крайнего слева. А, парни, с одной стороны, у нас э, люди мэра, с другой альянса шесть человек едва не перебили друг друга. А? И по какому поводу? Из-за придурка и расплескавшейся верблюжьей мочи. Он ткнул пальцем сначала в больших охотников за гробами, потом в счетоводов Альянса. Две пороховые бочки и один толстый шериф посередине. «Так кто что думает? Вы не стесняйтесь. Вы же не стеснялись в борделе Коррелл, нечего стесняться и здесь». Все молчали. Эйвори отпил еще глоток, вновь поставил кружку, решительно оглядел всех. И прозвучавшие следом слова не удивили Роланда.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 альянсом, который для нас уже 50 поколений, молоко матери и защита отца. «Не можете же вы проявить такое неуважение, ага!» Джонас покачал головой, сухо улыбнувшись. Эйвари кивнул, как бы говоря, что движутся они в правильном направлении. «У каждого из нас есть важные дела, и вы не хотите, чтобы это недоразумение помешало их выполнению, ага!»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 Эйвори все сидел на сцене, свесив короткие ножки, наблюдая демонстративное дружелюбие. Улыбался даже помощник шерифа Дэйв. «А теперь я хотел бы пожать вам всем руки, чтобы более вас не задерживать. Сейчас поздний, а завтра у меня, как обычно, долгий день. Так что <с> без сна мне никак не обойтись». Он хохотнул, опять немного растерялся, поскольку никто его не поддержал. Но слез со сцены и начал пожимать всем руки с энтузиазмом священника